Глава пятнадцатая Медленно, шаг за шагом, огнегриф начал пятиться обратно в заросли. Гигантский воин снова принюхался и осмотрелся. Огнегриф осторожно повернулся и стал отползать. Сзади раздался тихий всплеск. Кто-то из котов все-таки бросился в реку. С бешено бьющимся сердцем огнегриф оглянулся через плечо. Сквозь заросли папоротника он ясно различал над водой серебристую кошачью головку, серебрянка, но где же двое остальных? Огнегриф осторожно повернулся, лавя воздух открытым ртом. Серебрянка плыла прямо к берегу. Какая удача! Огнегриф подавил мысль о возможной ловушке и приказал себе остаться. Только тревога за Крутобока удержала его от бегства. Серебристая кошечка взобралась на берег и тихо зашипела. «Огнегриф! Эй, я знаю, что ты здесь! Я чую тебя! Не бойся, камень и тенек ушли, я одна!» Огнегриф не шелохнулся. «Огнегриф! Да не бойся ты!» — раздраженно фыркнула кошечка. «Неужели я позволю, чтобы что-то случилось с лучшим другом моего Крутобока? Заклинаю тебя звездным племенем, доверься мне!» Огнегриф тенью скользнул из своего укрытия. Серебрянка молча уставилась на него. «Что ты здесь делаешь?» «Я искал тебя», — еле слышно прошептал Огнегриф. Он ни на секунду не мог позволить себе забыть об опасности. Серебрянка встревоженно насторожила ушки. «Что-нибудь с Крутобоком? Ему стало хуже?» Огнегриф чуть не лопнул от злости. «Какое она имеет право беспокоиться о здоровье его лучшего друга?» «С ним все в порядке!» — рявкнул он от злости, забыв об осторожности. «Но если он не прекратит с тобой встречаться, ему будет очень плохо!» «Я не допущу, чтобы с ним что-нибудь случилось!» — вздыбила шерсть Серебрянка. «Да неужели?» — издевательски спросил Огнегриф. «И как же ты собираешься защитить его?» «Я дочь предводителя», — гордо напомнила кошка. «Разве это дает тебе право повелевать папочкиными воинами? Твое слово значит не больше, чем слово любого ученика». «Как и твое!» — разозлилась кошка. «Пусть так», — кивнул огнегриф. «Я и не говорю, что смогу защитить Крутобока от гнева собственного племени, не говоря уже о твоем. Ты представляешь, что будет, когда ваша тайна откроется?» Серебрянка сердито покосилась на него, но Огнегриф видел, что глаза ее полны боли. «Я не могу перестать видеться с ним», — выдавила она наконец. «Я люблю его». «Отношения между нашими племенами и без вас слишком напряжены», — безжалостно продолжал Огнегриф. «Он был слишком зол, чтобы жалеть эту бестолковую кошку». «Мы знаем, что вы охотитесь на наших землях, и...» Глаза Серебрянки вспыхнули от ярости. «Если бы вы могли понять, что толкает нас на эту охоту, вы бы не жалели для нас пары мышек!» «И что же?» — насмешливо прошипел огнегриф. «Голод!» — резко крикнула Серебрянка. «Мое племя умирает от голода. Наши котята плачут, потому что у матерей нет молока. Наши старики гибнут, потому что им не хватает еды. Огнегриф в ужасе попятился. «Но у вас же есть река!» — пробормотал он. Всем было известно, что коты речного племени питаются свежей рыбой, тогда как высокогорные племена предпочитают лесную добычу. «Нам ее не хватает! Двуногие забрали наше владение в низовьях реки!» Они построили там свой лагерь и живут в нем весь сезон зеленых листьев, когда вода кишит рыбой. Потом они уезжают, но в реке уже почти ничего нет. Кроме того, они разоряют лес, и вся добыча бежит с нашей территории в более безопасные места. Нам негде охотиться!» Огнегриф невольно поежился. «Что и говорить, речное племя попало в настоящую беду!» Они привыкли каждое лето отъедаться на рыбе, запасая жирок для долгих зимних месяцев. У огнегрива словно глаза открылись. Присмотревшись к серебристой кошечке, он впервые увидел, насколько она отощала. То, что когда-то показалось ему стройностью, было обыкновенной худобой. Мокрая шерсть, облеплявшая ее тело, подчеркивала торчащие ребра. Только теперь Огнегриф понял, почему метеор с такой враждебностью возражал синей звезде на совете, когда речь шла о дополнительных угодьях. «Так вот, почему вы не хотели, чтобы племя ветра возвращалось на свои земли?» «В вересковых пустошах круглый год водятся кролики», — грустно пояснила Серебрянка. «Мы рассчитывали охотиться там». Это была наша последняя надежда пережить зиму, не потеряв всех котят. Она тряхнула головой и медленно отвернулась. «Крутобок знает об этом?» — спросил Огнегриф. Серебренко молча кивнула. На какое-то время Огнегриф почувствовал неловкость и раскаяние, но ненадолго. Не хватало только, чтобы чувства взяли верх над долгом. Он не позволит этого ни себе, ни Крутобоку. «Меня не касаются проблемы твоего племени», — холодно отрезал он. «Я знаю одно — ты должна прекратить встречаться с Крутобоком». «Ни за что!» — вздернула подбородок кошка. «Какой вред может принести наша любовь?» Огнегриф злобно уставился на нее. Новый порыв ливня обрушился ему на спину, грозя пробраться под густую шерстку. Внезапно серебрянка предостерегающе зашипела — Огнегриф так и подскочил от неожиданности «Скорее уходи, патруль возвращается!» Тут и Огнегриф услышал слабый шелест на другой стороне реки. Оставаться здесь было уже не только бесполезно, но и опасно. Шорох становился все ближе. Огнегриф снова подпрыгнул и, даже не попрощавшись, бросился в мокрые папоротники. Очутившись на своей территории, он первым делом понесся к захоронке под камнями, но уже на полпути вдруг остановился, почуяв свежий запах двуногих. Запах напомнил ему о принцессе. Может, он еще успеет быстро сбегать к ней? Интересно, окатилась она или еще нет? Подумав, Огнегриф решил отложить визит на другой день. Во-первых, в такой ливень принцесса наверняка сидит дома в тепле, а во-вторых, племя ждет еду. Выходит, ни один крутобок делит свою преданность между племенем и любимым существом. От этой мысли Огнегриф почувствовал себя очень неуютно. Дождь так усилился, что капал уже с кончиков усов. Огнегриф встряхнул капли и побежал за спрятанной добычей. Когда он вбежал в лагерь, вокруг царила тишина, коты попрятались в своих палатках. огнегрив протопал по размытой дождем полянке и положил свою добычу в общую кучу. Взяв себе понравившийся кусочек, он потащил его в палатку воителей. В такой ливень придется ужинать под крышей. Просунув голову в палатку, он облегченно вздохнул, увидев мирно посапывающего Крутобока. Будет лучше, если друг ничего не узнает о его встрече с серебрянкой. И тут над головой у него раздался строгий голос Бурана. щерба еще не ужинала», — сообщил воин. «Она слишком занята с лекарствами. Давай-ка отнесем ей эту мышку». Огнегрив кивнул и поплелся обратно. На сердце у него было неспокойно. Если Щербатая так занята, что не может пойти поужинать, значит, в лагере прибавилось заболевших. Огнегриф подбежал к общей куче, выхватил еще одну мышку и нырнул в папоротниковый туннель. У края поляны, на подстилке из мягкого мха, лежал крошечный котенок. Щербатая суетилась вокруг него, уговаривая съесть хоть немного целебной травки. Котенок жалобно чихал, смотрел на целительницу с слезящимися глазками и отворачивался. Огнегрив сразу догадался, что это и есть один из заболевших белым кашлем. Щербатая обернулась на звук шагов. "Это мне?" спросила она, глядя на мышку, свисающую из пасти Огнегрива. "Спасибо. Раз уж ты здесь, может, попробуешь уговорить этого глупыша принять лекарство?" Прихрамывая, Целительница отошла от больного и жадно принялась за мышку. Огнегриф подошел к котенку. Малыш посмотрел на него, открыл ротик и зашелся в приступе жестокого кашля. Огнегрив воспользовался этим и ловко забросил в ротик зеленый листок. «Если хочешь стать воином, надо заранее привыкать к вкусу горьких листьев», — пояснил он. Когда пойдешь к высоким скалам, придется есть травы похуже этих. Котенок недоверчиво уставился на него из-под полуопущенных век. «Представь, что это просто такая тренировка», — развил успех Огнегрив. «Ты готовишься стать воителем, вот и все». Котенок шире разинул ротик и позволил засыпать туда лекарства. Огнегрив одобрительно заурчал, глядя на него. «Отлично!» — похвалила его подошедшая Щербатая. Потому как она многозначительно повела носом, Огнегриф сразу догадался, что целительница хочет о чем-то поговорить с ним. Ничего не понимая, он послушно пошел вслед за ней к пещере, где старуха коротала ночи. Свалявшаяся шкура целительницы насквозь промокла под дождем, тощий хвост волочился по грязи. «Синяя звезда!» Подхватила белый кашель, мрачно сказала Щербатая. Но ведь ты говорила это не очень серьезно, правда? испугался Огнегрив. Болезнь очень быстро овладевает бедняжкой вздохнула целительница. Ей совсем худо. У Огнегрива похолодело внутри, когда он вспомнил, сколько жизни осталось у предводительницы. «Просила же я ее держаться подальше от заболевших, так нет же, пришла проведать», — продолжала Щербатая. «Теперь лежит у себя в пещере, Белоснежка ухаживает за ней». По страху, промелькнувшему в глазах Щербатой, Огнегриф понял, что целительнице известна правда, о жизнях Синей Звезды. Интересно, откуда она узнала? Огнегрив был уверен, что предводительница доверила свою тайну только ему одному, хотя такие вещи можно скрыть от кого угодно, только не от целителей. Все остальные по-прежнему полагали, что у синей звезды остаются еще три жизни, и никто не догадывался, что если предводительница проиграет битву с белым кашлем, в запасе у нее останется всего одна жизнь.